Глава пятнадцатая. Инна. Кто бы мог подумать, что я начну водить компанию с мажорами. Младше меня года на четыре, если не больше. Казалось бы, у нас ничего общего нет. Но, как показала практика, никто из них пафосностью не страдает. Вообще удивительно, что у Троянова ближайшие друзья настолько простые и открытые люди, не испытывающие перед ним никакого пиетета. Интересно, почему мы раньше не пересекались, ведь светскую жизнь вели довольно активную. С другой стороны, я знакома с некоторыми из их родителей. Поверхностно, но все же. А сейчас вон как причудливо все обернулось. Я познакомилась с Артемом Трояновым. С его отцом Леша очень хотел вести дела, но не преуспел. Приходилось довольствоваться клиентами попроще. А адвокатам Трояновых быть действительно выгодно. Сынок то и дело влипал в разные неприятности, сплетни о которых тут же разносились по всему интернету. Заезды, потасовки, вождение в нетрезвом виде, хулиганство. В общем, стандартный набор золотой молодежи. За светской жизнью нашего города я не слежу, но трудно не быть в курсе события, о котором говорят почти все вокруг. Вот и на работе девчонки пристально следили за жизнью Артема, периодически тыкая мне под нос фотки офигительного красавчика, а потом дружно рыдали, когда узнали об аварии и, наверное, через одну представляли себя на месте его девушки у изголовья больничной кровати. Ну да, лет в двадцать это все же кажется жутко романтичным, особенно если весь уход на персонале, и травмы не очень серьезные. Мне же до этой элиты было все равно, и внешность офигительного красавчика я помнила смутно. А потом и вовсе стало не до того. Попытки наладить отношения в семье начали забирать все больше сил и окончились ничем. А уж до развода, думала, не доживу, столько всего сразу свалилось. Тем удивительнее было то, что сбивший меня велосипедист оказался этим самым Артемом. А вот обхамил вполне в духе таких вот мажориков, но удивил извинением. Утром сегодня так и вовсе поразил тем, как слушал мои рассказни о питомнике и бизнесе. Даже Лёше не было настолько интересно, чем занимается его жена. Обидно, кстати. Я-то внимательно всегда его выслушивала, запоминала события, людей, старалась быть в курсе карьеры мужа, чтобы поддержать при необходимости а через десять лет ощутила себя никчемной и ненужной, эдаким приложением к успешному мужу. Как так вышло? Можно, конечно, было продолжать ходить к психологу, заняться модными практиками, но зачем врать себе? Нам обоим брак стал не нужен, но Леша не хотел пятнать репутацию, а я, в отличие от многих, могла себе позволить уйти от обеспеченного мужа. Наверное, в разрезе общества это неправильно. Уйти от мужа, потому что разлюбила. Потому что хочешь быть все же отдельной личностью. Идти против общественного мнения всегда непросто. Возможно, я слишком эгоистична. Но тихо сходить с ума от удушающей заботы, заполняя дни салонами, шмотками и сплетнями, я не хочу. Возможно, мне вообще не стоило выходить замуж. Не умею я растворяться в муже, в семье. Слишком хочу иметь что-то свое. Слишком хочется реализовать себя в бизнесе, в профессии. Не понимаю, почему именно я должна убирать квартиру, ездить за продуктами и готовить, если финансы позволяют нанять домработницу. Зачем мыть окна самой, когда есть клининговые компании? В охотку могу приготовить обед из трех блюд, и даже испечь торт. Но почему я это должна делать каждый день? У меня есть выбор и возможности. А меня пытались весь прошедший год загнать в рамки. Зачем? Ведь до этого обе стороны все устраивало. Ну, действительно, какая разница, кто гладит рубашки? Почему я должна тратить на это свое время, когда гораздо эффективнее привести его в офисе, чтобы заработать не только на химчистку? и эти бесконечные подарки и сюсюканье. Откуда они взялись? Леша прекрасно знает, что я терпеть не могу опеку, что не люблю, когда за меня решают, что я не нежный цветочек, который погибнет от дуновения ветерка. Мне иногда необходимо одиночество. Я перезагружаюсь в это время. Он все это знает и тем не менее стал накрывать стеклянным колпаком. Зачем? Меня это бесит. А бывший муж всегда знал и уважал границы личности. Ответ только один. Я мешаю его политической карьере. Он сознательно пожертвовал браком и мной, чтобы добавить штрихи к своему безупречному образу, сохранив репутацию. Знал ведь, куда давить. Но это только мои умозаключения. Доказать ничего не получится. Да и нужно ли? Неприятности с бизнесом ясно показали, что в ту сторону лучше не соваться. По факту я бросила мужа не пойми за что, и это должно так и оставаться. Ладно, переживу. усилием воли перекинула мысли на сегодняшний вечер. Что уж себя обманывать, мне было уютно сидеть рядом с Артемом. Очень хотелось поправить плед, но пришлось себя сдерживать, он не умирающий и в состоянии сам за собой ухаживать. А для выражения такой заботы у меня нет никаких прав. Еще подумает, что разведенка клеится к нему. Вот уж нет. Я никогда не воспринимала мужчин младше себя, как сексуальный объект. И в этот раз не стоит, тем более с Трояновым. Да и не нужны мне сейчас новые отношения. А одноразовый секс как-то не очень жалую. Вообще терпеть не могу прикосновения посторонних людей. Кое-как сдерживаюсь, потому что нужно всем улыбаться ради репутации и бизнеса. Зато теперь количество выходов в свет и новых знакомых резко сократится. Не скажу, что меня это сильно огорчает. И все же не могу не признать, что Артем — отличный собеседник. И его поведение не имеет ничего общего с тем, что мне рассказывали. Тогда как это объяснить? Игрой на публику? Созданием имиджа? Или страшные события действительно так влияют на человека? Заинтересовалась настолько, что сон как рукой сняло. Вместо того, чтобы лечь спать или заняться делами, включила ноутбук и полезла шерстить в сети. Кто ищет, тот всегда найдет. А меня одолел какой-то нездоровый азарт. Оказывается, писали об Артеме раньше много и часто, и не особенно лестно. Где родился, где учился и чей сын – это каждая собака в нашем городе знает. В 21 веке найти информацию о человеке несложно, особенно если он охотно выкладывает ее о себе и имеет огромную толпу поклонниц, помешанных на запрет грамм. Вот эту кучу информации я сейчас и перекапывала. Зачем? Да кто бы мне сказал? Наверное, от скуки. но ну и немного из интереса. Пляжи, яхты, пальмы, лыжи, тачки, тусовки. И девушки, девушки, девушки. Где же он их столько набрал, таких одинаковых? А потом новостные сводки и одна единственная запись во всех аккаунтах Артема. Жив и даже почти здоров а дальше тишина, продолжающаяся по сей день. Запрет грамм Маши был более информативен, но совместных фоток с Трояновым после аварии нет. Только всякие философские красивости, коих на просторах пачками на любой вкус и статусы типа «Ездил в больницу, любимый поправляется», «Не представляю жизни без Темочки» и прочее в таком же духе. Ну, то есть людям реально важно создать себе имидж, атмосферу и еще бог знает что. Однако вся гостящая сейчас у Артема Гоб компания поздравляла его с тем, что наконец-то прекратила отношения с Машей, хоть мог бы быть не таким удаком А статус на экс-Марии еще не сменила. Надеюсь только, что эта девица ничего не учудит в моем питомнике. Как водится... Троянов-младший занимал неплохую должность в компании Троянова-старшего, естественно. А если бы не захотел, подарили бы свою фирмочку. Стало обидно за себя. Я много лет строила свой бизнес по кирпичику, а тут на все готовое. И сыну к тридцати годам все еще инфантильный балбес. Хотя я этого и не заметила. Или мальчик повзрослел, или был не таким уж мажором, как кажется». Нет, ну какого черта я думаю об этом Троянове? Спать давно пора. Ушла в спальню, покрутилась на кровати в попытке уснуть. Безуспешно. Проворочившись не знаю сколько, пошла на кухню. Да Дожилась. Одинокая разведенная тетка пьет на кухне. С другой стороны, молодая независимая женщина может позволить себе бокал вина в полночь в собственном доме. Такой вариант мне нравится больше. А раз я независима ни от кого, то вполне могу себе позволить любовника. И когошеньки это не касается. Вот так и пришло полное осознание свободы, а не одиночества, которое я испытывала после развода. Как бы глупо это ни звучало, но статус разведенка на некоторое время выбил меня из колеи. Пусть на развод я и подала сама. Все же десять лет совместного проживания не вычеркнуть так легко, несмотря на то, что о бывшем муже и его семье в этот период я узнала много нового. Все равно стало грустно, и некоторое время казалось, что я неудачница. Что за глупость за все на свете есть себя поедом. Надо сказать, что стенания мамы даром не прошли. И я уже была начала думать о том, что я плохая, неблагодарная и прочее, но вовремя успела сказать себе «стоп». Так что теперь вариант с любовником можно рассмотреть. Только вот как им обзавестись? Отвечать на заигрывание? Фу! Самой проявлять инициативу? Я так не могу. Это же надо, можно сказать, заново учиться заинтересовывать мужчин, флиртовать но не мини же напяливать и высоченные шпильки. Идти в клуб строить глазки? Это будет скорее похоже, что ищу спонсора, а не мужчину для приятного совместного времяпровождения. Блин, а если это будет выглядеть, будто я от отчаяния и одиночества ищу мужика? Что-то как-то все сложно. За столько лет отношений привыкла к одному единственному мужчине, я теперь просто не могу себе представить рядом кого-то еще. Этот гипотетический он полезет же обниматься, целоваться, а потом жуть. Ну и нужно, чтобы интересно было поговорить, какие-то общие взгляды, темы. Наверное, для такого шага время еще не настало. Точно. Прошел всего месяц, и я не готова к новым отношениям и всякое такое. От отсутствия секса еще никто не умирал. «Так, Инна...» В ночной тишине дома собственный голос прозвучал неожиданно резко. «Ты перестаешь маяться дурью и живешь в свое удовольствие. Это абсолютно не значит, что нужно сразу бросаться во все тяжкие. Вот уж если точно захочешь найти любовника, спросишь Милку. У нее-то как раз проблем с мужчинами нет» и она с удовольствием сдаст все явки и пароли. На этом решил успокоиться. Прихватив бокал, вернулась в спальню, удобно устроилась в кровати и открыла новую книгу любимого писателя. Впрочем, уснула я страница через три с ощущением полной гармонии в душе.